Клейтон смутился, но его соблазнил маленький зеленоглазый чертенок. Он странное полудикое существо джунглей, мисс Портер. Мы ничего не знаем о нем. Он не говорит и не понимает ни одного европейского языка. Его украшения и оружие украшения и оружие дикарей западного побережья. Клейтон говорил возбужденно. На сотни миль вокруг нас Нет других человеческих существ, мисс Портер. Одни дикари. Он, наверное, принадлежит к племени, напавшему на нас, или к какому-нибудь другому, но столь же дикому. Он может быть даже каннибал. д ж е н Портер побледнела. Я этому не верю, прошептала она, как бы про себя. Это неправда. Вы увидите, сказала она, обращаясь к Клейтону. Что он вернется? И докажет вам, что вы не правы. Вы его не знаете так, как я его знаю. Говорю вам, что он джентльмен. Клейтон был великодушный, рыцарски настроенный человек. Но что-то в ее тревожной защите лесного человека п о д с т р е к а л о его к безрассудной ревности. Он вдруг забыл все, чем они были обязаны этому дикому полубогу, и ответил д ж е н Портер с легкой усмешкой. Возможно, конечно, что вы правый миспортер, с сказал он. Но я не думаю, чтобы кому-нибудь из нас стоило особенно беспокоиться об этом молодце, поедающем падаль. Конечно, может быть, что он полупомешанный, потерпевший когда-то крушение, но он забудет вас так же скоро, как и мы забудем его. В конце концов, это только зверь джунглей, миспортер. Девушка не ответила, но почувствовала, как больно сжало с ь е е сердце гнев и злоба, направленные на того, кого мы любим, ожесточают наши сердца. Но презрительная жалость заставляет нас пристыженно молчать. Джен знала, что Клейтон говорил только то, что думает, и в первый раз попыталась подробно разобраться в своей новой любви и подвергнуть объект ее критики. Медленно отвернулась она от молодого человека и пошла в хижину напряженно раздумывая. Она попыталась представить себе лесного своего бога рядом с собой в салоне океанского парохода. Она вспомнила, как он ест руками, разрывает пищу, словно хищный зверь, и вытирает затем свои жирные пальцы о бедра. И содрогнулась. Она пыталась вообразить. Как она его представляет своим светским друзьям, его неуклюжего, неграмотного, грубого человека. д ж е н задумчиво вошла в свою комнату, села на край постели из трав, прижав руку к тревожно дышащей груди, и вдруг почувствовала под блузкой твердое чертание его медальона. д ж е н Портер вынула медальон и с минуту смотрела на него затуманенными от слез глазами. Потом прижала его к губам, зарыла лицо свое в папоротники и зарыдала. Зверь, прошептала она. Пусть тогда Бог тоже обратит меня в зверя. Потому что человек ли он или зверь? Я его. Тот день она не видела больше Клейтона. Эсмеральда принесла ей ужин, и она велела ей передать отцу, что ей не здоровится. Следующим утром Клейтон рано ушел со спасительной экспедицией в поиски лейтенантом Дарно. На этот раз отряд состоял из двухсот человек, при десяти офицерах и двух врачах. Провианта было заготовлено на неделю. Были взяты с собой постельное белье и койки для переноса больных и раненых. Это был решительный и свирепый отряд, карательная, а вместе с тем и спасательная экспедиция. Они добрались до места схватки вскоре после полудня, потому что шли теперь по знакомой дороге и не теряли времени в разведках. Оттуда слоновая тропа прямо вела в поселок Мобонги. Было всего два часа, когда голова экспедиции остановилась на опушке. Лейтенант Шарпантье, командовавший отрядом, тотчас же послал часть его через джунгли к противоположной стороне поселка. Другая часть была послана занять позицию перед его воротами, в то время как сам лейтенант со с т а т к о м отряда остался на южной стороне поляны. Было условлено, что откроет нападение тот отряд, который должен был занять северную наиболее отдаленную позицию, чтобы дать ему время дойти. Их первый залп должен был служить сигналом для одновременной атаки со всех сторон, чтобы сразу штурмом овладеть поселком. Около полчаса у отряд с лейтенантом Шарпантье ждал сигнала, притаившись в г у с т о л и с т в е джунглей. Эти полчаса показались целыми часами матросам. Они видели, как туземцы работают на полях и снуют у ворот поселка. Наконец раздался сигнал, резкий ружейный выстрел, и ответные залпы дружно понеслись из джунглей к западу и к югу. Туземцы в панике побросали свои орудия. и кинулись к п а л и с а д у Французские пули косили их, и матросы, перепрыгивая через простертые тела, бросились прямо к воротам. Нападение было так внезапно и неожиданно, что белые докатились до ворот прежде, чем испуганные т у з е м ц ы успели забаррикадироваться. И в следующую минуту улица наполнилась вооруженными людьми, сражавшимися в рукопашную в безвыходной путанице хижин. Несколько минут черные стойко сражались при входе на улицу, но револьверы, ружья и к о р т и к и французов смяли туземцев-копейщиков и перебили черных стрелков с их полунатянутыми тетивами. Скоро бой перешел в преследование и затем в страшную резню. Французские матросы нашли обрывки мундира Дарно на некоторых из черных противников. Они щадили детей и тех женщин, которых они не были вынуждены убивать для самозащиты. Но когда, наконец, они остановились задыхаясь, покрытые кровью и потом, во всем диком поселке Бонги не осталось ни одного воина. Тщательно обыскали каждую хижину, каждый уголок поселка, но не могли найти ни малейшего следа Дарно. Знаками они допросили пленных и, наконец, один из матросов, служивший во французском Конго, заметил, что они понимают ломанное наречие, бывшее в ходу между белыми и наиболее низко стоящими племенами побережья. Но даже и тогда они не смогли узнать ничего положительного о судьбе Дарно. На все вопросы о нем им отвечали возбужденной ж е с т и к у л я ц и е й или гримасами ужаса. Наконец они убедились, что все это лишь доказательство виновности этих демонов, которые две ночи тому назад умертвили и съели их товарища.